Глава 19 На том свете было тепло. Это первое, что я понял. Где-то неподалеку трещала печка, совсем как наша, в воздухе чувствовалась легкая Гарри, запах старого лежалого одеяла. Оно провоняло мокрые псиной, но почему-то неприятно не было, скорее наоборот как если бы ты попал домой после долговременного отсутствия. Еще здесь были голоса ангелов. Казалось, они роились, подобно пчелам, совсем рядом, у меня над головой. Я попытался различить слова, и даже получилось. Я тебе сейчас руки оторву, в жопу вставлю и скажу, что так и было. рамуша Я же просто ж прощил. А я тебе просто ответила, на сладенькое его потянуло. А других бы подумал. Представь, что случилось чудо, и мы построили коммунизм. Теперь все общее. Ну вот, и тут облом. Только подумая, что умер и даже неплохо устроился, как судьба усмехнется, глядя сверху. Я с трудом открыл глаза. Раем и не пахло. Пахло той самой псиной от байкового, порванного посередине одеяла. В шагах в трех от меня ругались два бюджетных ангела, выделенных организацией по рангу не выше собеса, Громбаба и Слепой. «Вы чего тут разгалделись?» Я попробовал приподняться и сразу бросил эту глупую затею. Боль мгновенно растеклась по телу и усилилась в животе. «Ты, гром баба, как женщина мудрая, должна догадываться, что у каждого здорового мужчины иногда возникает потребность в сладеньком, если ты понимаешь, о чем я». «Да если бы! Я разве против?» Так эта басота сгущенку у меня выпрашивает, которую вернули после молчунов. Засранец эдакий!» «Ой!» — сплеснула руками танк. «Шипик, ты как?» «Живой, если ты это имеешь в виду». Я откинул одеяло с некоторой опаской, потрогав живот. «Да, шрам. Причем некрасивый, неровный». Словно кожу стянула на скорую руку. Видимо, это надо Алису благодарить за спасение. Ну что ж, Кора, теперь мы квиты. Твоя подруженца отомстила за пластическую хирургию с моей стороны. Все тело болело, словно меня долго и упорно били, чем только можно. Хотя так это и было. Пока удалось побороть всех обращенных, пришлось какое-то время выступить в режиме малой авиации. Иными словами, полетать. Да и сил не было даже покровные ткани накинуть. Вот только меня интересовало, какого хрена я выжил. Помнится, на улице я оставался в слегка некондиционном состоянии. Такого легче в гроб положить, чем пытаться спасти. «Рассказывайте!» Я даже не предпринял попытку принять вертикальное положение, упав обратно на кровать. Я огляделся. Мне выделили самую большую комнату, в которой располагался старенький диван с откидывающейся деревянной крышкой, куда убирали белье. У меня в детстве такой был. На одной стенке ковер с психоделическим узором, на другой часы с гирями, Правда, не работающая. На полу лежало два матраса. Рядышком у окна стояла буржуйка. Сама квартира, судя по всему, довольно большая. «Вы меня как нашли?» «Чего стоишь?» Пихнула толстой рукой старика гром «Говори!» «Чего тут скажешь? почему Почему-то разволновался слепой. «Ты же оштавил меня за старшего, а тут крыл прилетел и говорит, что так и так ты ошталша там, велел ему возвращаться. Я прикинул немного и понял, что ты без нас никак не справишься». «То есть ты поставил выживание группы на одну чашу весов жизнью одного человека» не жизнью какого-то одного человека, — возразил слепой. — Ш твоей жизнью, Шип. — Это невероятно приятно и столь же невероятно глупо, — ответил я ему. — Но спасибо. — Думаю, если бы не вы, я бы попросту не выжил. — А где толстожопый? — Шип, ты зря. «Псих не сказать, чтобы поправился!» — пожала плечами Громбаба. «Ну, отъелся немного, зато синяки под глазами пропали». «Какой к черту псих?» — я попытался подскочить на кровати. «Я про мятежника. Здоровый такой, нечто среднее между бегемотом и гориллой». «Так не было никого», — пожала плечами Громбаба. «Только ты лежал». «Голый, весь в крови. Вокруг лужи черные. Это стало быть обращенные мертвые. И шесть кристаллов. Шесть!» У меня даже в висках заломило. А в памяти всплыла могучая когтистая лапа, протянутая толстожопым. «Нет, не показалось. Все это было». И, кстати, если я сейчас думаю своей головой, то и с артефактом все в порядке. Текущая заполненность живой энергией 48%. Так, стоять бояться! От самой простой и банальной догадки у меня одновременно похолодела спина и стало горячо внутри груди. Словно водки выпил. И что самое главное, принять на ход ноги совсем не хотелось. «Шип, ты как?» – участливо спросила Громбаба. «Будто привидение увидел». «Да нет, я так». «Где все-то?» «Крыл в разведке. Алиса до ветру пошла. Псих на крыше дежурит, а Кора с Тремором за дровами отправились». «А, ну хорошо». «Вы идите, занимайтесь там чем-нибудь. Я полежу еще. Может, посплю. Разрешаю выдать слепому банку сгущенки. За спасение командира. А тебе, Громуша, разрешаю половину экспроприировать». «Ну, хорошо». Пожала плечами громбаба и без церемонии увела за худую шею слепого из комнаты, что-то негромко ему выговаривая. Про остальных я спросил не просто так. Мне предстоял разговор, в котором свидетели были лишними. «Бумажница!» — негромко позвал я. «Бумажница!» «Да слышу, я слышу! Чего орать?» — лениво отозвалась Валькирия. «Бумажница!» «Скажи, у вас там...» «Как бы сказать...» «Новенький не появлялся». «Ты про Толстожопова, что ли?» усмехнулась она. «Жесть, какой беспокойный пассажир! Ребята его по первому времени еле удерживали. Все рвался к тебе. Уж не знаю, в черепушку твою влезть или что там...» «А ты можешь его позвать?» Бумажница замолчала. Но мне почему-то казалось, что я примерно представляю, какое у нее сейчас выражение лица. У женщин я немного знал. «Мне это нужно. Если он говорит, если он сможет что-то рассказать, это существенно поможет понять, кто такой голос и что ему нужно». «Если он говорит...» — фыркнула бумажница. «Говорит еще как!» Все время трещит без умолку. Угрожает. Не понял, куда попал. Ладно, пару минут выдам, но не больше. Хрен знает, что этот орангутан задумал. Я даже чуть не поблагодарил падшую валькирию. фу что за черт? Если так пойдет, то мы приятельствовать не станем. Свое обещание бумажница сдержала. Пришлось немного подождать, но вскоре я услышал раскатистый, как сильный весенний гром голос. «Смертный!» «И тебе привет! Давай знакомиться, что ли? Меня зовут Шипа, тебя!» «Имя! Лишь слово, способное привязать существо к чему-то! К месту, времени!» Другим существам. А слова, как известно, ветер. Я буду звать тебя смертный. Это больше отражает твою сущность. Никогда не любил тех, кто умничает. Наверное, потому что сам был довольно сообразительным. И что еще хуже, инициативным. По молодости, само собой в результате чего первое время в армии было незабываемым. Умение в нужный момент промолчать приходит с годами. А я буду звать тебя толстожопой. Это как раз отражает место, на котором ты сидишь, и привязку к другим существам. Мне все равно. Гигант даже не обиделся. Скажи, зачем ты пожертвовал собой? «Я умирал. Здесь мы, великие сыны несущего свет, теряем часть своей силы. Дома возле источника мне бы не составило особого труда восстановить оболочку». Я жадно впитывал каждое слово, заодно отметая возможные варианты. «Итак, город...» это не военный полигон, на котором испытывают новейшие системы вооружения, коими являются сами люди. Путешествия в параллельные миры? Если честно, сейчас я готов был поверить во что угодно. И ты решил спасти меня? Если бы ты не вмешался, то отродья голоса убили бы меня и стали сильнее. Для меня это проигрыш. Значит, несущий свет воюет с голосом? Мое предположение почему-то невероятно развеселило Толстожопова. Он смеялся хрипло, временами переходя в грудную кашель. Но что еще интереснее, меня это совершенно не раздражало. Ну, весело человеку, с кем не бывает. Вообще у меня довольно хорошее чувство юмора. «Нет, голос также подчиняется несущему свет». «Тогда я ничего не понимаю», — искренне признался я. «Какого хрена все это? Почему вы воюете?» «Это сложно объяснить в двух словах, смертный. Мы вроде никуда не торопимся. Соврал я». Больше всего опасаясь, что бумажница выступит в роли телефонистки, разъединив нас в самый неподходящий момент. «Место тихое, теплое, удобное. Присядь, отдохни и расскажи все, что ты знаешь». «В каком-то смысле ты прав», — усмехнулся толстожопый. «Торопиться мне теперь действительно некуда. Если так...» Но Он на мгновение замолчал. Я даже испугался, что гигант ушел в себя, или его время закончилось. Но, наконец, раскатистый баз, заполняющий каждый уголок сознания, вновь раздался у меня в голове. «Порождением великого косма является несущий свет. Наш мир — его вотчина. Там он бог и царь, там он демиург». Но даже богам со временем становится скучно. Я не знаю, сколько тысячелетий прошло с появления несущего свет. Он самый старый из всех, кого я знаю. В какой-то момент наш создатель утратил самое важное, что есть в живых созданиях — жизнелюбие. Казалось, все, что происходит во всех мирах, ему знакомо. Грядущие события повторяют и будут повторять события прошедшие. Из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. Меняться будут лишь нюансы. Толстожопый замолчал, словно сам переживал всю грусть и накрывающую безысходность, которую испытывал несущий свет. Да что там, даже мне стало жалко этого бога. Только одно забавляло все это время демиурга, смертные, точнее на что они способны, чтобы достичь своей цели. На какие ухищрения подлости и коварства идут крохотные букашки именуемые людьми. И тогда несущий свет создал бесчисленное множество городов и населил каждого смертными а во главе поставил голоса самого сильного из сыновей. Задача последнего — управлять городом по своему усмотрению. Единственное, он не может напрямую воздействовать на смертных. Ага, то есть наслать резкую зиму без объявления войны — это не напрямую, ну да, ну да. Сразу же я не околею. Помучаюсь. «Отморожу конечность, а вот уже потом...» К сожалению, к несущему свет сменилось искренней ненавистью. Создал города, где люди должны убивать друг друга, потому что ему было скучно. «Какой бедный и несчастный!» «Иди сюда, пожалею!» «Вызвал бы лучше самых дешевых проституток и занялся сексом без контрацепции!» Вот бы ему тогда весело было. А волны? Для чего они? Волны — это проходы между мирами. Сначала волны наполняют город смертными, а уж потом, потом приходите вы, догадался я. Чтобы крушить, убивать и насиловать. Забавное представление. Не всегда. Вновь усмехнулся толстожопый. «В данный момент я разговариваю с тобой, делюсь ценной информацией, которая может помочь тебе стать сильнее». «Я это очень ценю», — раздраженно сказал я. «Так-то этот ценный сущего свет был прав. Он вообще мог молчать и смеяться в кулачок. Но нет, все рассказал. Поэтому у меня родился резонный вопрос». Тогда для чего ты все это мне рассказываешь? Как ты заметил, волны приносят не только смертных, не только посланников вашего мира, но и нас. Это очень легко объяснить. Мой родной мир перенаселен созданиями различной степени разумности. Если не остановить этот рост, то начнется война. Такая от которой дрогнут и все остальные миры. Я вроде понял. Поэтому избытки ваших зверей и людей, ну или кем вы там являетесь, перекидывают сюда. Именно так. Но это еще не все. Мудрость несущего свет поистине велика. Чтобы озеро не превратилось в болото, вода там должна постоянно меняться. И Беург дал возможность всем своим сыновьям, даже младшим, стать новым голосом в любом из городов. Поэтому вы и приходите сюда. У меня волосы зашевелились. И ладно бы только на голове. Ваша цель — не убить людей, а уничтожить голос, чтобы стать новым голосом. Несущий свет устроил все так, что сюда пускают лишь тех, чья сила соразмерна силой смертных. И мы убиваем последних, чтобы самим стать сильнее. Но ты прав. Наша цель совсем не вы. Я задумался. Все выходило просто, понятно и доступно если не брать во внимание каких-то суперсуществ и путешествия между мирами. Несущий свет, сокращенно Несун, ради собственной забавы построил города и посадил в каждый из них по своему преемнику, и сказал «правьте, пока не умрете или пока не найдется кто-то получше». А претендентов на сладкое место, как оказалось, имелось в большом достатке. Чевурашки всех мастей ломанулись на Дальний Восток за своим гектаром от государства, то есть в город, чтобы стать новым наместником. Видимо, в родном мире жизнь действительно не сахар, раз уж они летят сюда, как мухи на г... как бабочки на огонь. Ты так и не сказал, почему же рассказываешь все это мне? Я попытался уложить мысли по полочкам, хотя голова и кипела. Ты теперь как бы не очень живой, и тебе получается все равно. Не совсем так. Раскатистость куда-то ушла из голоса. Он стал тихим и вкрачивым. Несущий свет справедлив и мудр. И он не говорил, что смертный не может стать голосом. «То есть ты предлагаешь мне...» «Нет, в его намеке нечто определенно было. И баритон у меня приятный, в динамиках будет интересно звучать. И хавку мне, думается, подгонят, и одежду, да и прочие удобства. Блин, да меня даже уговаривать не надо!» «Да, ты станешь новым голосом...» Власть и сила, которые не снились простому смертному, достанутся тебе. В своем городе голос почти бог. Тебе что с этого? В каждом городе свои правила. В этом можно убить голос, только собрав в себе абсолютную силу. «Шесть артефактов», — кивнул я. «Именно» согласился толстожопой тогда ты сможешь освободить всех кто заключен внутри дай угадаю и ты станешь моим замом быть вторым существом в городе намного лучше чем одно из бесчисленных теней на нижнем уровне бытия наверное ответил я решив не говорить что ни хрена не понял «Тебе нужно лишь найти остальные. Ну все, хватит!» Вмешалась бумажница. «И так много времени прошло. Вам мужикам только бы потрепаться. Да держите вы его!» Это явно адресовалось не мне. «Не можете с одним справиться, что ли?» Когда звуки борьбы стихли, Валькирия неуверенно спросила. «Как думаешь, шип...» «Все, что он говорил, правда?» «А ты слышала?» «Ну так, в полухо, призналась она. «Звучит, конечно, фантастично, но такое вообще трудно выдумать. К тому же зачем ему врать? Он заперт внутри меня, да еще связан по рукам и ногам. В его интересах выбраться наружу. Получается...» «Я смогу вернуть свое... тело!» Это был не вопрос. Скорее, Валькирия рассуждала вслух. «А что, завладеть моей оболочкой больше не является целью номер один?» «Шипастый, мне честно тебе ответить, или чтобы ты не обиделся?» «Оказаться в мужском, не особо ухоженном теле, у которого отказывает печень, а вместо свежего дыхания перегар, такое себе удовольствие». «Чего это у меня печень отказывает?» Возмутился я. Все нормально, походит еще. Так что думаешь, сосредоточимся на том, чтобы убить голос? Звучит, конечно, как бред, но не лишено смысла. Если мы уничтожим голос, то каждый из нас вновь станет опять человеком, в нормальном смысле этого слова. Тогда нечто вроде перемирия. Вот уж нет шип. Теперь мы союзники, потому что я заинтересована в том, чтобы ты собрал все артефакты больше, чем кто-либо. Ладно, отдыхай, не буду мешать». И в лучших традициях хороших жен бумажница замолчала. «Я же откинулся на подушку и задумался, как сказать все своим?» И вдруг крохотный червячок, которого я раньше не замечал, пискнул, а стоит ли? С одной стороны, мы же почти семья. Ну да, такая не самая образцовая семья, где отец пьет, мать все время хочет трахаться, а тетушка может в случае чего огреть чем покрепче. С другой, в данный момент конечная цель не изменится. «Нам пока нужно добраться до теплых земель, а там уже действовать по обстоятельствам». «Пока же можно все хорошенько обдумать». «Нет, так нельзя». «Мы все делаем одно общее дело и выживаем вместе». «Теперь хотя бы у нас будет дополнительный стимул не опускать руки и бороться до конца». «Потому что жить, когда у тебя есть цель...» Пусть самое плевое гораздо легче, чем просто бессмысленно существовать Поэтому, когда хлопнул дверь и послышались приглушенные голоса, я приподнялся на кровать «Народ, идите сюда! Есть информация к размышлению!»